Я говорил тебе, Бэбби, что эти люди опасны, но тебе-то ничего не угрожает. Надеюсь, что нет. Чем скорее ты поговоришь с Хэммиллом, тем скорее мы сможем улететь отсюда. Пока еще не время для такого разговора. Почему? Погибла жена его адвоката и лучшая подруга его жены. Момент совсем неподходящий. Вообще встретиться с ним довольно непросто. Я объяснил ей о мерах безопасности в Парадис Ларго. «Да, вот что значит быть богатым», — вздохнула Берта. «Вот именно. Надо подождать, пока не уляжется пыль. Ну, а затем я постараюсь дозвониться к нему по телефону». Берта продолжала есть И по морщинкам на ее лбу я понял, что она усиленно думала. Затем она отложила вилку и сказала, «А если пойти на похороны?» «Ну, а какого черта я буду делать на похоронах по Энни «Ну, а ее муж никогда не обращался по делам в ваше агентство?» «О, об этом стоит подумать». «Если да, то можно пойти и выразить ему соболезнования от имени агентства. А почему ты считаешь, что Хэмэв будет там?» «Барт, Барт, если его не будет, значит, не будет. Но если он придет, ты можешь сказать, что тебе нужно с ним встретиться по важному делу. И он назначит время встречи. Но почему не попробовать?» «Все это мне не очень нравилось». Но я согласился с тем, что такая неожиданная встреча удобнее, чем звонок по телефону. Ну, я не знаю, где состоятся похороны, продолжал я еще слабо сопротивляться. Боже, ну, дай мне силы, простонала Берта. Черт возьми, ты детектив ли кто? Ну, узнай. Гленда Керри оторвала взгляд от разбросанной на столе почты и спокойно, даже прохладно посмотрела на меня, не испытывая, видимо, никаких эмоций в связи с моим появлением в агентстве. «Хеллоу?» А вот и я. Чертовски соскучился по работе. «Что у вас здесь новенького?» «Тебе придется опять заняться этим Соли Гершенхаймером. Начиная, действуй осторожно». И начать нужно прямо сегодня днем. О, да ты шутишь. Они хотят именно тебя? Не могу понять, почему надо так. Я хотела послать к ним Чика, но они хотят только тебя. Весьма лестно, весьма лестно. Естественно, что они предлагают меня. Я образован, красив, опытен, ловок. Хорошо, пусть будет так. Солли Гершенхаймер каждый год пользовался услугами агентства парного. Это был очень богатый эксцентричный человек с навязчивой идеей, что его собираются убить. Никто, включая шефа полиции Тяжелла, не могли убедить его в абсурдности этой мысли. Он не мог назвать имени своих врагов, и поэтому никто серьезно его страха не воспринимал, а общее мнение было таково, что у него всего лишь мания преследования. Жил он как отшельник, держал двух телохранителей, которые все время должны были быть начеку в ожидании нападения на него, Когда подходило время одному из телохранителей уходить в отпуск, наше агентство присылало на замену своего детектива. В прошлом году этим пришлось заниматься мне. И вот сейчас они опять хотели меня. Работа была сплошным ничего не деланием, нужно было ходить вокруг дома, по вечерам смотреть телевизор вместе с хозяином, есть с ним кушание, которое приносил слуга Гершенхаймера Джарвис, Единственным минусом работы было то, что старый параноик не поощрял, когда телохранители выпивали, сидя с ним за обеденным столом. Но выход был найден. У каждого был свой собственный запас спиртного. Эта служба продолжалась две недели, в конце которых детектив Парнелла получал 200 долларов, что было весьма соблазнительным моментом для наших ребят. «Ты знаешь, что, мистер...» «Гершенхаймер переехал?» — спросила Гленда. «Нет. А где он теперь обитает?» «В Парадис-Ларго. Он там уже живет около трех месяцев».